«Можешь мне поверить, больше я этого не сделаю. Я просто не могу этого допустить. Больше никаких мужчин хватит». «Да? Теперь женщинами займешься?» «Больше никем заниматься я не собираюсь. Ни мужчинами, ни женщинами». «Не возражаю», — ответил Бикс. Он был рад за нее. «Господи, мне же нужно купить платье к свадьбе». Пэрис вдруг охватила паника, она словно очнулась ото сна. Предыдущие четыре месяца она ходила как зомби, а ведь у нее дочь выходит замуж. Бикс бросил на нее робкий взгляд и отпер шкаф. У него уже было готово для нее платье. Если понравится, пусть будет ей подарок от шефа. Если нет, он его кому-нибудь отдаст». Платье из бежевого гипюра с бледно-розовым жакетом «Фигаро» из тафты должно было красиво оттенить ее золотистые волосы. — Надеюсь, подойдет. Ты здорово похудела. Не в первый раз два года назад было то же самое, только еще хуже. Но теперь Пэрис чувствовала себя возрожденной к жизни и не собиралась больше ни в кого влюбляться — «Это слишком больно. Наверное, так бывает всегда, когда любишь. Может, это цена, без которой нельзя?» Перис теперь ни в чем не была уверена. Но ее это перестало волновать. Она была рада, что снова живет, рада чувствовать себя нормальным человеком. «Заберу домой спокойно примерю», — сказала она. Бикс, ты чудо!» Остаток дня они провели в проработке последних деталей. Все было предусмотрено. Бикс, как всегда, проделал титаническую работу, причем практически в одиночку. Пэрис уже старалась изо всех сил, только сил у нее в последнее время было маловато, все ушло вместе с Жан-Пьером. Вечером дома она померила платье и, увидев себя в зеркале, невольно улыбнулась. В этом платье она была молода и прекрасна. Бикс, как всегда, оказался на высоте. Пэрис не сомневалась, что свадьба у Мэг получится сказочная. Сказку омрачал один единственный кошмар. Там будут Питер и Рэчел с малышкой, и мальчиками Рэчел. Чудесная семья, только она будет одна. Странно, но эта мысль не принесла ей привычной боли. Пэрис вдруг поняла, что уже примирилась с таким статусом, хотя для этого ей пришлось проделать долгий путь. Разрыв с Жан-Пьером она восприняла иначе, чем уход Питера. Он не был ей навязан извне, объявлен как смертный приговор. Она сама приняла решение, и за последовавшие четыре месяца пришла к выводу, что лучше ей быть одной. Конечно, раньше она иначе представляла себе свою жизнь, но так сложилась, такая у нее планида. Теперь Пэрис ни секунды не сомневалась, что может быть счастливой и без мужчины. Правда, однажды она уже приходила к такому заключению, а потом все опять пошло в кривь и в кость, но теперь она будет на чеку. В последние два месяца она много думала, и у нее родился план. Перис знала, чего хочет. Она не могла пока сказать, как к этому отнесутся ее дети, но сейчас ей было неважно, что скажут другие. Она приняла решение и даже провела кое-какие изыскания. После свадьбы Мэг она позвонит в несколько мест и узнает, что и как. Но Перис уже заранее знала, это именно то, что ей нужно. Единственно правильный для нее путь — это было то, что она умеет делать лучше всего и от отчего у нее не разобьется сердце. Она пока не знала, как этого достичь, но не сомневалась, что если ей суждено, то все получится. Пэрис не нужен был мужчина, ей был нужен ребенок. Глава двадцать восьмая Свадьба Мэг удалась на славу. Элегантная, красивая, с большим вкусом и не слишком вычурная. Одним словом, незабываемая. Мэг хотела, чтобы праздник был устроен на воздухе, и выбор пал на один загородный клуб. Впоследствии Пэрис и Бикс признавали, что это была одна из лучших их свадеб, о чем еще может мечтать мама невесты. В последние дни Пэрис много разговаривала с Питером по телефону. Они вместе прикидывали расходы, поскольку решили платить пополам, но все их разговоры носили сугубо деловой характер. И всякий раз у Пэрис перехватывала дыхание, и она с ужасом думала, как же они встретятся на свадьбе. Ведь одно дело положить трубку и продолжать свои дела, и совсем другое видеть его лицо. Они не виделись целых два года. С того дня, как вместе привезли Вима в университет. Да и разговаривали с тех пор всего несколько раз. И вот теперь придется оказаться лицом к лицу не только с Питером, но и с Рэйчел и ее детьми, не говоря уже об их малышке. При одной этой мысли у Пэрис все внутри переворачивалось. В день свадьбы у нее было столько хлопот, что она почти перестала об этом думать. Проводив Мэг в комнату для невест, Пэрис еще раз придирчиво осмотрела ее и осталась довольна. В платье, которое придумал ей Бикс, Мэг была похожа на фею, окутанная воздушным облаком фаты с маленькой жемчужной диадемой и нескончаемым шлейфом. Именно так Пэрис себе это и представляла незабываемый день. День, когда дочь выходит замуж за любимого человека, который отвечает взаимностью и готов сделать все, чтобы она была счастлива. Разница в возрасте давно перестала тревожить Пэрис. Она видела, что лучшей партии, чем Ричард, Мэг не найти. Она прошла в дальний конец церкви уточнить кое-какие детали и заметила стоящего в сторонке Питера, Он дожидался Мэг, чтобы вести ее под венец. Перес невольно вспомнила день своей свадьбы 26 лет назад. Она никогда не думала, что будет вот так отмечать свадьбу кого-то из детей, встретившись с мужем после двух лет разлуки и зная, что у него теперь другая жена. «Здравствуй, Питер», — сухо произнесла Пэрис и, по его взгляду, поняла, — что он взволнован ее появлением. Питер был не просто взволнован, он был ошеломлен. Перис еще прекраснее, чем он помнил. Розовый жакетик из тафты нежно обхватывал ее плечи и шею, а бежевое гипюровое платье подчеркивало стройность фигуры. Он хотел сделать ей комплимент, но не мог найти нужных слов. «Здравствуй, Перес», — сказал он наконец, — «потрясающе выглядишь».